Раз уж речь зашла о более поздней студенческой поре жизни Жаравиной в Томске, куда она уехала из Новосибирска, мечтая стать историком, изучающим особо дорогую тему о бытии сибирских крестьян, надо упомянуть еще об одном эпизоде. На первом курсе ей было материально особенно тяжело. Стипендии не хватало даже на самое необходимое. И вот однажды в общежитии университета зашел один из новосибирских учителей с большой посылкой. В ней были и сахар, и масло, и консервы. Год был тяжкий, послевоенный, и деньги в посылке тоже были. Это все собрали ее учителя и послали с одним из коллег, уезжавшим в Томск на курсы повышения квалификации. Вот тогда... Она первый раз чуть не разревелась. Сегодняшний читатель, написавший мне два письма, Анна Георгиевна Жиравина, живет жизнью наполненной, напряженной, Она читает на историческом факультете Томского университета курс по истории нашей страны периода феодализма, читает она и особый курс по истории русской культуры, она руководит курсовыми и дипломными работами студентов, она интересуется деревянным зодчеством, она ведет дом, любящий муж, дети, дочь и сын, учится в университете и школе, но она ведет и дневник, чтобы не ослаблять Внимание к собственной душе И вот, несмотря на занятость Не оставляющую, казалось бы, минуты для нового дела или увлечения У нее появились особые полчаса Полчаса перед сном Когда она думает о людях, которые помогли ей в жизни Она думает о них сосредоточенно возвышенно с той духовной самоотдачей, на которую только способна. Она думает, и это ее очищает. Думая о них, она как бы общается с высшим в человеке, в духовном мире человека. Она уверена, что и им нужно, чтобы она о них думала. Получилось это, само собой, после ряда безуспешных попыток найти какие-то более действенные и открытые формы выражения чувств. Она думает тихо, почти тайно о людях, которые помогали ей не тихо и тайно, а открыто, на виду у всех, иначе ей нельзя было ей помочь. Поначалу в замысле она размахнулась на книгу и даже дала ей название «Перед именем твоим». Думала она даже отложить работу о сибирских крестьянах второй половины XVIII века, о которых пишет тоже не сухо научно, а стараясь показать их радости, огорчения, удачи, потрясения, чтобы не частным порядком, как делилась она со мной во втором письме, а во всеуслышание перед всем миром, как говорили в старину, поблагодарить тех, кто не дал ей умереть человек трезвого ума, она быстро поняла, что портреты дорогих ей сердцу людей надо писать художественно, а дара художественности у нее же равен нет. Она почувствовала себя беспомощной от неумения высказать благодарность во всеуслышание, и, должно быть, от беспомощности родились эти тихие полчаса перед сном. Мысль ее ширилась постепенно. Поначалу думала она лишь о тех, кто кормил ее, поил, одевал, а потом и о людях, будто бы и не одаривших ничем, но запавших в душу навсегда, казалось, забытых, но на самом деле незабываемых. А незабываемые они потому, что одарили ее чудом собственного существования, собственной личности. Вот учительница литературы александр Фоминишна Есина, опять учительница. Но что поделаешь, если до замужества у нее была только школа, ее школа, одухотворенная лучшими гуманными началами нового общества.